Глава вторая. Выживший. Каким образом здесь в лесу, далеко от дорог или поселений, появился пустыш, осталось для Максима неясным. Может быть, это был путник или грибник, которому не повезло оказаться в лесу в момент загрузки кластера. Или был тем, кто стал заражённым на дороге, а потом уже ничего не помнящим существом забрёл вглубь. Да так там и остался. Но Максим хорошо помнил слова зелёного о том, что лес обычно наиболее безопасное в плане хищников место в Стиксе. Им там нечего есть, и поэтому чудовища спешат к городам или другим населённым пунктам, перезагрузку которых чувствуют. Пустыш оказался настолько слабым, что не мог идти, а только тихонько полз, жалобно урча, будто бы прося поделиться едой. В какой-то момент Максу даже стало его жалко. И скорее всего, располагает он сейчас запасом пищи. Мог бы и поделиться. Но к этому времени Максим сам не знал, когда сможет пополнить запас продуктов, и поэтому просто отпихнул заражённого ударом ноги и, конечно же, тут же укорил себя за щепетильность. Но не могу я вот просто так убить живое существо, не могу. Мысленно оправдал он своё поведение и продолжил путь по кем-то протоптанной тропинке, надеясь, она приведёт меня куда надо. Макс в который раз пожалел, что то идеальное чувство направления, всегда вручавшее его на земле, в Стиксе не работает. Точнее, работает, но для этого ему нужно было бы сперва все осмотреть и узнать, а пока он даже не мог различить с полной уверенностью, где находится север, а где юг. События недавних дней пронеслись таким калейдоскопом, что не пройди Максим подготовку, скорее всего, не смог бы справиться со всеми этими вещами. После расставания со своим другом, впоследствии выстрелившим ему в спину, теперь Макс был в этом уверен. Первой задачей было выжить, что оказалось очень непростым делом, даже несмотря на всю мощь земного организма, усиленного расторможенным гипоталамусом. Максим помнил, как трудно пришлось первые минуты, когда боль от раны и потери сил практически лишили возможности двигаться, и сколько трудов стоило просто дотянуться до фляжки с водой. Но мало помалу по он смог настроить организм, преодолеть боль и слабость и начать действовать. Через какое-то время Максим был уже в состоянии отползти от тропы в сторону, и там наконец, вдоволь напившись воды, долгие часы приводил себя в порядок. Удивительно, но несколько глотков живчика опять вызвали у него прилив сил. Именно так и описывали воздействие этого средства на организм в иммунной брошюре. Хотя Макс по-прежнему не испытывал какой-нибудь жажды по отношению к этому напитку. Впрочем, этот вопрос пока не важен. Помогает это и хорошо. С едой у него тоже было все в порядке. Имелся запас продуктов в рюкзаке, полученном перед началом рейда. Там же лежали и патроны к оружию. Бесценные сейчас инъекторы с вакциной не пострадали. И это делало настроение юноши отличным. Рана еще беспокоила. Но постепенно организм делал свое дело. И Максим был уверен, что через пару дней от неё не останется и следа. Вот только что делать дальше? Вначале он твёрдо решил идти в стаб, который ему советовал наставник, а именно так Макс воспринимался Кекимора. Но были в этом решении и недостатки. Возможно, у доктора и там есть контакты, и тот сможет получить информацию, что Максим остался жить. Тогда пострадает его друг, Зелёный. Удивительно, Но даже после выстрела в спину Максим не перестал считать того другом. Он помнил, как Квас обещал, что готов схлестнуться с кем угодно за него, но только не с доктором. Вот и получается, что Размышление юноши прервал донёсшийся издалека человеческий крик, в котором явно звучала мольба о помощи. Максим замер, стараясь уловить ещё звуки. Он умел увеличивать слуховую дистанцию и тут же услышал урчание заражённых. И уже более тихие крики попавших в беду людей. Да куда меня несёт? Мысленно укорил себя Максим: "Уже набегу, помочь и защитить людей, так должен поступать разведчик дальнего космоса". Но что, если он сейчас погибнет, и тогда грандиозные планы по спасению всех людей Стикса просто исчезнут, и люди на его земле никогда не узнают об этом месте? Максим не знал, что эта дилемма очень давняя, и что подобные решения приходилось принимать множеству разведчиков в прошлом. Что важнее: Жизни людей, вот этих, кому можно помочь прямо сейчас, или тех, других, кому данные разведки спасут жизни». Впрочем, уже через несколько секунд Максу стало не до рассуждений. Продравшись сквозь кусты, преграждавшие выход на Большую Поляну, он увидел сценку, которая, по рассказам, да и по его собственному опыту посещения кластера после переноса, повторялась здесь постоянно. Несколько свежаков, зараженных, пытались схорчить, Двух пока еще сохраняющих человеческий облик персонажей. Но была в сцене и необычность. На поляне стоял летательный аппарат с длинными лопастями сверху. А люди, зараженные, явно были из него. Потому что больше неоткуда им было взяться. Максим был еще слишком слаб, чтобы ускоряться. Но даже в своем текущем состоянии ему не составило особого труда несколькими ударами клевца успокоить четверых зараженных. Сейчас мысли о ценности жизни его не останавливали и увидеть, как спасённые им люди в лучших традициях Стикса благодарно нацеливают на него появившееся откуда ни возьмись оружие. Если выживу, то никого никогда спасать не буду, дал себе зарок Макс, хотя тут можно ещё поспорить, нуждались ли здесь в его помощи. Только сейчас он понял, что все находившиеся на поляне были здоровыми мужчинами, примерно одного возраста, облачёнными в привычный для Стикса камуфляж, и увешаны поздешней моде разнообразными устройствами и снаряжением. То, что они не в внешнике с потерпевшего крушение летательного аппарата, Макс понял по отсутствию каких-либо средств защиты дыхания. "Да чего творишь, га?" с бешенством в голосе закричал один из спасённых, по-прежнему нацеливая на Максима ствол какого-то огнестрельного оружия. При этом аура кричавшего буквально пылала от сильного испуга и негодования. Всё это мгновенно было оценено И Максим, стараясь говорить максимально дружелюбным голосом, попробовал изменить ситуацию. Вы подверглись действию патогена, поэтому те люди уже не могли быть спасены, но представляли большую опасность для всех вас. Я пытаюсь вам помочь. Поэтому опустите оружие, я всё объясню. Уже проговаривая все эти фразы, Макс понял, что они вообще не доходят до его собеседника. Вместо спокойствия у того появились гримасы на лице. Юноша показал, что вот-вот прозвучит выстрел. Придётся ускоряться. С внутренним вздохом сожаления сделал вывод Макс, не забывая внимательно отслеживать движения спасаемых, готовясь отпрыгнуть, если те захотят выстрелить. Он уже понял, что имеет дело не с имунными. Просто одних поразит захватило раньше, а этих позже. Осталось лишь несколько минут. Роберт, успокойся. Парень, похоже, нам просто помочь хочет. Второй человек опустил оружие вниз и даже потянулся в попытке сделать то же самое с ружьём своего соседа. Но тут внезапно сам бросил оружие на землю и тут же с утробным рычанием попытался вцепиться говорящему в горло. Переродился, грустно осознал Макс. Он впервые сталкивался с такими событиями. Там в кластере его внимание было поглощено другим, а вот здесь действия паразиты были очень явными. Оторопевший от неожиданности второй мужчина не успел среагировать. И вот он уже лежит спиной на земле, а его приятель вцепившись зубами пытается вырвать кусок мяса прямо из тела. Максим делает два шага вперёд и уже привычным движением наносит удар клювцом в голову. Заражённый замирает, а его визави, шокированный от происшествия, лежит без движения. Сейчас я вам помогу. Максиму очень не хочется этого делать, но он рывком стаскивает тело убитого им существа с человека и тут же предусмотрительно отходит в сторону. Судя по скорости перерождения, если и этот человек не является иммунным то скоро станет таким журчащим чудовищем, интересующимся лишь одним, живой едой. Время идет. Мужчина лежит без движения, хотя заметно, что все еще в сознании. «Надеюсь, это просто шок», предполагает Максим и продолжает ждать. Наконец, спасенный открывает глаза, а Соловел оглядывается вокруг и очень медленно пристает. Потом как-то неуверенно смотрит на Макса, не в силах ничего вымолвить. «Как я уже говорил, Вы все подверглись воздействию от травы, поэтому очень важно узнать, как вы себя чувствуете. Скажите, вы способны нормально мыслить? Попробуйте сложить в уме два числа. Например, 25 плюс 131. Об этом способе ему рассказал Зеленый. Понимаешь, паразит сразу по мозгу бьет, поэтому соображалка совсем теряется. Человек вроде бы простые вещи еще может делать, но чуть что сложнее уже нет». Поэтому если сомневаешься, просто попроси сложить два числа. Имонн, конечно же, может не понять, зачем это, но сделает это без труда. А вот заражённый уже не сможет. Такой вот тест быстрый. 156. Немного задумавшись, но достаточно уверенно отвечает собеседник, и Макс начинает тихонько радоваться. Всё обошлось. У него может появиться спутник, с которым всяко веселее тем более закон Стикса помогать новичкам. Этот патоген влияет на мозг. Я хотел проверить, что вы пришли в себя. Поэтому нужно некоторое время, чтобы понять, что с вами всё в порядке. В этот момент Максим вдруг осознал, что вот прямо сейчас ему нужно сделать выбор. Конечно, судя по всему, человек уже может быть иммунным. А если нет, тогда счёт идёт на минуты. Раз другие так быстро превратились в чудовищ, Он может ввести человеку вакцину из одного инъектора, обеспечив таким образом 100-процентную вероятность выживания, и потратив бесценный сейчас препарат на спасение одного. Решать ему нужно вот прямо сейчас. Что это за патоген такой, что заставляет кидаться на других людей? Мужчина достаточно быстро приходит в себя и начинает задавать правильные вопросы. Собеседник, испытывающий, смотрит на Макса. И тот наконец принимает решение. Максим аккуратно достаёт вакцину и резко шагнув к стоявшему напротив человеку прижимает тарецу устройства к предплечью. Тот испуганно пытается увернуться, но дело уже сделано. Максим сам того не осознавая, немного ускорился, и для спасаемого его движения выглядели как в ускоренной съёмке, когда не успеваешь ничего заметить. Я сейчас ввёл вам препарат, нейтрализующий воздействие патогена, но так как это секретная разработка, попрошу никому о нём не говорить. Сейчас нам надо как можно скорее уйти с этого места. Но здесь мы подвергаем наши жизни опасности. Поэтому быстро собирайте всё, что нужно, и я никуда не пойду. Нас будут искать и найдут. Вертолёту установлен маяк. Да и мы успели передать сигнал SOS, когда приборы вышли из строя. Да и зачем? Мне сложно сразу вам всё объяснить. Но дело в том, что вы уже не на земле. Не на вашей земле. Максим сам понимал, насколько глупо звучат его слова что и он сам скорее всего не поверил бы, оказавшись в такой ситуации. Ему, чтобы поверить, понадобилось пережить нападение заражённых, встретить группу местных, увидеть стык кластеров, и только после столкновения с элитой он убедился, что всё это реально. А здесь поляна была обычной, деревья тоже. Сошедшие с ума спутники, да, это чрезвычайный фактор. Но даже это объясним отравлением чем-нибудь. Ну что же делать? Хорошо. Я помню себя в такой ситуации. В это сложно поверить, но придётся, потому что только так можно выжить. Сейчас Максим отступил назад, продолжая контролировать своего визави, и засунув руку в один из карманов своего рюкзака, вытащил припасённые там брошюры для новичков. Они имелись у каждого, кто пошёл в рейд для проверки вакцины. Казалось, что это было много лет назад. Вот, посмотрите. Постарайтесь прочитать, но быстро. Это информация для новичков, чтобы не пытаться объяснить всё и сразу. Вы попали в Стикс, место, где живут чудовища, вырастающие из людей, которым не повезло, как вашим спутникам, и люди, которые оказались иммунны к паразиту, как вы или я. Когда я попал сюда, мне помогли. Да и закон требует помогать новичкам, но не в ущерб себе. Поэтому читайте и делайте выбор. Либо мы пойдём вместе в более безопасное место, либо вы остаётесь один. И скорее всего, очень скоро станете добычей хищников, опасность и силу которых вы даже не представляете. Максим удивлялся сам себе. Сейчас он говорил не так, как тот юноша, готовый помогать всем и каждому. Наоборот, он был похож на других жителей Стикса, более жёсткий и даже суровый. Но не могло же то изменение доктора так на него подействовать. И почему тогда он потратил вакцину, которой просто нет замены? Тем временем собеседник Макса увлеченно читал текст, напечатанный на хорошей бумаге и снабженный иллюстрациями. В Стабе Гудвин были хорошие брошюры. Максим терпеливо ждал с подозрением, озираясь вокруг, одновременно пытаясь понять, что из вещей и оружия, разбросанных здесь, представляет наибольшую ценность. Увы, он так и не разобрался в местной системе цен, будучи до недавнего времени на полном обеспечении у доктора. И сейчас это мешало расстановке приоритетов. Но вот что еду у воды и оружия он не бросит, это он знал точно. Это такой квест в реальности? внезапно спрашивает мужчина, и Максим понимает, что тот не поверил. Нет, здесь всё правда. В это сложно поверить. Но если не хотите погибнуть в первые часы, вам придётся это сделать. Давайте я угадаю, как было дело у вас. Вы попали в туман, появился сильный запах, и приборы перестали работать нормально. Это последствия загрузки кластера В этот момент вы все заразились местным паразитом, который большинству людей делает чудовищами, жаждущих только одного еды. Их называют заражёнными. Но есть и другие, чей организм сопротивляется заражению. Таких называют иммунными. Вы один из них, как и я. Максим не стал раскрывать подробности о себе, зато вовсю старался придать своему голосу убедительности. Их же учили этому. Ну должно же у него хотя бы это получиться. Да. Мы вылетели из Заимки после завершения охоты. Но едва набрали высоту, как вокруг возник такой плотный туман, какого я никогда не видел. Пилот успел крикнуть, что приборы отказали полностью, и чтобы мы держались, он будет садиться. А потом сильный запах и удар о землю. Но все остались целы. Собеседник Макс ещё продолжал рассказывать обычную для Сексы историю о том, как внезапно люди стали вести себя странно. Но Максим уже не слушал где-то далеко, почти на пределе дальности его восприятия, он уловил урчание. Заражённые. Тихо, молчите. Я должен настроиться, оборвал он человека, и в наступившей тишине отчётливо смог услышать звук приближающихся чудовищ, нескольких. Нужно было действовать. Хватайте оружие, самые мощные из всех и готовьтесь. Сейчас здесь появятся враги. Заражённые очень быстрые, и пули их берут плохо. «Поэтому стреляйте в голову или в ноги, чтобы замедлить!» Его собеседник, наконец, воспринял слова Макса всерьез и начал лихорадочно рыться в своей униформе, доставая и заряжая оружие. Максим тоже взял на изготовку верный Аша и мысленно прошелся по своим действиям, пока он почти не сплоховал. Секунды медленно тянулись, но сейчас уже и спасенный услышал топот десятков ног, доносящийся с противоположной стороны поляны. «Вот они!» сказал Макс, когда первый зверь выпрыгнул из леса и огромными прыжками понёс к ним. "Стреляйте!" приказал Максим, готовый ускоряться, несмотря на слабость. И тут он понял, как ему повезло с новичком. Первым же выстрелом спасённый попал бегущему чудовищу в голову, и несмотря на уже начинавшуюся формировать природную броню, кусач покатился по земле, явно получив смертельную рану. Но следом уже неслись другие. Заражённые это было видно по всему получились не из людей. Вытянутые морды, по четыре длинных ноги у каждого, и действия группы показывали, что скорее всего, волки были их основой. Но теперь звери слабо напоминали тех милых зверушек. Высотой более метра, роговые бляшки, шипы по всему телу и огромная пасть, полная острых зубов. Такие волки никогда не водились на земле. Получив отпор, а звери как-то смогли понять, что их товарищ упал не просто так. Они мгновенно изменили тактику. Теперь заражённые бежали плотной группой, низко припав к земле и выставив вперёд бронированные лбы. Не поможет, подумал Максим и на мгновение ускорившись, выстрелил в ближайшую цель. И с удивлением, смешанным с ужасом, увидел, как пуля из автомата, которая должна была легко пробить природную броню зверя, сорикошетила от появившейся в момент попадания вокруг головы заражённого лёгкой дымки. Рядом прогремел выстрел новичка. Но в отличие от первого, более удачного раза, с другим результатом. Рикошет. Больше всего увиденное напоминало действие силового поля на земле 22 века. И Максим испугался. Не понимаю, что происходит. Я же точно попал. Услышал Макс удивлённый возглас своего напарника. И на юношу снизошло озарение. Стреляйте как можно чаще в одного и того же. Это их дар действует. Зверь должен встать. Макс не стал вдаваться в подробности, надеясь, что спасённый им человек уже осознал всю серьёзность ситуации. Сейчас даже до самого недоверчивого уже должно было дойти, что он не на земле, и что звери бегут к ним не лизнуть от радости встречи с людьми. Выстрел, выстрел, выстрел, выстрел, выстрел. Максим стрелял одиночными, но каждый раз дымка защиты отбивала пули. Поняв, что ещё немного и будет поздно, он решился и, ускорившись, максимально крепко зажал оружие и выпустил очередь в уже такого близкого врага. Это сработало. Несколько пуль по-прежнему отлетели в сторону, но финальная часть очереди попала в цель, и голова зверя взорвалась, разлетевшись на куски от попаданий такого количества металла. Рядом раздавались выстрелы соседа, и Макс увидел, что пули опять пробивают голову чудовища, не встречая препятствий. «Это так, дары работали!» Вспомнил Максим, как нечто похожее демонстрировал один из рейдеров. Хотя там пули не рикошетили, а просто опадали вниз, теряя энергию при встрече с невидимым щитом. Получается, что звери держали защиту сообща, но стоило убить одного, как их единство распалось. И точно. Чудовище, которым до таких вкусных человеков осталось совсем немного, как по команде рванули в разные стороны, заметно увеличив скорость бега. Это так не походило на привычное поведение зараженных, известное Максиму из рассказов «Сторожилов Улья», что требовало обязательного осмысления. Но потом. Сейчас имелись более важные дела. «Убедились, что мы не на земле!» Максим не стал тратить патроны на стрельбу по убегающим зверям. Он уже понял, что патроны – очень ценный ресурс. Хотя, если подумать, убитые чудовища тоже являлись источником важного для всех иммунных материала. Но поскольку товарно-денежные отношения были ещё не до конца осознаны юношей, он решил оставить это на потом. Сейчас я покажу вам ещё одну вещь, которая нужна для жизни в Стиксе. Пойдёмте. Спасённый им человек молчал. По-видимому, шок от появления зверей только сейчас дал о себе знать. Максим глянул на ауру своего будущего, как он надеялся спутника, и увидел, что та хаотично меняет цвет. Это было нехорошо, и он решил принять меры. Вы испуганы и до конца не осознаёте, что происходит. Я сейчас помогу. Садитесь, а лучше ложитесь на землю. Он заставил мужчину сделать несколько шагов в сторону, выбирая участок земли поудобней. И когда тот улёкся, попросил закрыть глаза и расслабиться. Сам же начал, как он когда-то успешно проделал с зелёным, стягивать ауру в голи плотную массу, стараясь сделать так, чтобы цвет кусочков стал одинаковым. Но удивление это оказалось намного легче, чем в прошлый раз. И уже через несколько минут дало свои плоды. Мужчина начал ровно дышать, хотя явно не был в состоянии сна. И Максим решил, что пока хватит. Ну как чувствуете себя лучше? Просто отлично. Вы шаман или какой-нибудь йог? Удивлённо спросил Макс человек, ощутивший себя, судя по голосу, значительно бодрее. Нет, просто нас учили, как можно быстро помочь отдохнуть и расслабиться. Но сейчас на это нет времени. В стекси шуметь не стоит. И на выстрел могут прийти такие звери, что увиденные вами покажешь за домашними котиками. Пойдёмте, нам нужно осмотреть убитого вами и кое-что из него достать. Максим чувствовал себя необычно в роли наставника, но сказать по правде, это ему даже нравилось. После того, как они добрались до первого сражённого зверя и обнаружили, что от головы почти ничего не осталось, они подошли ко второму. И там уже им улыбнулась удача. Макс показал, где находится область, откуда добываются спораны, и они были вознаграждены целым десятком серых шариков и даже двумя желтоватыми горошинами. Его ученик показал себя хорошо. Во время разделки никакой брезгливости не появилось на лице спутника, и Макс опять отметил, что ему повезло. Окружающий пейзаж не располагал к спокойствию, поэтому Максим хотел покинуть это место как можно быстрее. Вместе они быстро собрали оружие Потом достали из корпуса вертолёта ящик, где, как объяснил мужчина, находились продукты. В процессе сбора тот продолжил рассказ об обстоятельствах попадания в Стикс. Всё было просто. Они были на охоте, а сам Андрей, такое имя было у нового знакомого, оказался егерем. Это добавило Максиму уверенности в правильности своего поступка. Такой напарник и помощник точно не будет бесполезен. Традиции требует, чтобы я дал вам новое имя начал немного волнуясь объяснять Максим как бы перечёркивая всю прежнюю жизнь и давай начать здесь с чистого листа мне сложно это сделать поэтому может быть вы что-нибудь придумаете у всех здесь клички не доumeвающе спросил Андрей и Максим подтвердил потому что как ещё иначе можно было воспринимать даже имена его знакомых вроде зелёного или кимры так да пусть будет перс я в детстве такую кличку имел так что привыкать не придётся Хорошо. Ваше новое имя в этом мире Перс. Вы получаетесь мой крестник. Меня Максом здесь окрестили. Так что вы можете всегда сказать, кто ваш крёстный. Завершив таким образом обряд крещения, Максим, как это ни удивительно, почувствовал себя значительно бодрее. И вскоре уже спутники, хорошо нагруженные оружием и другими важными вещами, покинули поляну. В этом непростом деле огромную помощь оказал новый знакомый Макса, который, похоже, значительно лучше осознал, в какой мир он попал и что является наиболее важным для выживания в нём. Сказалось и то, что профессия перса была связана с чем-то похожим, и поэтому Максим с большой радостью принял советы такого опытного человека. Впереди лежал целый мир, который Макс пообещал себе изменить и обязательно. Теперь он знал точно, что это и есть его задание найти путь домой. Покинув такую опасную поляну, Макс и его новый знакомый шли несколько часов по тропинке с которой Максим сорвался спасать попавших в стикс людей. Кто протоптал её, было неизвестно, но судя по высоте веток, не мешающих даже Максиму при его росте, это были либо люди, либо кто-то с таким же или даже большим ростом. "Надеюсь, это не заражённые", думал Макс, не забывая внимательно осматривать всё вокруг, периодически запуская особый взгляд в поисках остатков ауры живых существ, но ничего подозрительного не находилось. Напавшие на них заражённые убежали в другую сторону, и Максим почему-то был уверен, что новой попытки не будет. Он вспомнил рассказы Кикимары о том, что чудовища, особенно развитые, предпочитают нападать на тех людей, давно живущих в Стиксе, имеющих хорошие дары. Нет, лучшим лакомством оставались коты. Но вот после них ни он, ни его крестник не располагали ничем выдающимся. Поэтому атаковать снова такую опасную зубастую добычу зачем? Стикс большой, а звери проявили способность к мышлению, более подходящую людям. Здесь мысли Макса сделали очередной кульбит, и он задумался. А что, если чем сильнее и больше становится заражённый, тем он и умнее? Может ли Элит опять стать разумный и сравняться в этом с тем человеком, которым была когда-то? Или этот разум будет совсем другим, как у какого-то инопланетного существа? Можно ли будет с ним договориться? вступить в контакт и понять друг друга. Тут у Макса опять возник вопрос: а что такое сам Стикс и где он находится? Другое измерение? Но в небе были видны звёзды, хотя и совершенно незнакомые. В небе есть даже луна, хотя совсем и не похожая на земную. Воздух, давление, климат, даже гравитация, чего практически невозможно представить на другой планете, всё было как на Земле. Так что же такое это место? Сфокусируйся на главном. Укорил в очередной раз себя Максим. Это был его основной недостаток уходить мыслями куда-нибудь далеко-далеко и размышлять о том, что сейчас не имеет первостепенного значения. "Я что-то слышу", тихо сказал его напарник, останавливаясь и беря на изготовку оружия, до этого висевшего на плече. Максим мгновенно вошёл в режим слуха и сразу услышал звуки шагов, шагов человека. К этому моменту даже он понял, что самым опасным врагом в улье является вовсе не элита или другие заражённые. Нет, самым опасным врагом человека является человек. Человек человеку волк, вспомнил Максим частенько приводившееся высказывание давно исчезнувшего народа как пример примитивного мышления. Его учитель сам когда-то прошедший курс подготовки в дальней разведке, объяснял так: в примитивном, полном конкуренции за ресурсы обществе Такой подход к взаимодействию между людьми на коротком периоде времени может дать преимущество. От тебя ждут сотрудничества, верят твоим словам, но ты делаешь только то, что выгодно тебе. Обманываешь, предаёшь и таким образом возвышаешься. Но потом почти всегда следует откат, и такой человек опять падает вниз. Люди возникли и смогли стать главенствующим видом на земле именно потому, что лучше других умели сотрудничать друг с другом в этом сила разума человека поэтому сейчас когда вся планета объединена и каждый населяющий её житель знает, что он член единого целого единого человеческого общества где помощь друг другу и желание сделать как можно счастливее каждого является двигателем развития стимулом и мотивацией заставляющими людей идти вперёд и открывать новое ещё неизведанное слушая такие рассказы Максим выбрал свой путь Но кто мог представить, куда тот его заведёт? Привычно укорив себя за отсутствие концентрации и отвлечение на посторонние мысли, Макс жестом приказал своему напарнику отступить с тропы и замереть. И в очередной раз подумал, как ему повезло, что он встретил перса. Настолько тихо и грамотно тот выполнил нужные движения, не отрывая взгляда от возможного пути прибытия гостей. Максим настроился и попробовал заглянуть вдаль, сканируя ауру живых существ. Но расстояние было ещё велико, и сильно мешал общий фон от растений. Звуки шагов приближались. Казалось странным, что кто-то может так беззаботно ходить в Тиксе, даже находясь в лесу. Там один человек. Он, похоже, ранен, так как сильно припадает на ногу и тяжело дышит. Всё это было сказано очень тихо, и Макс поразился, как много можно узнать просто по звуку шагов. Сам он так не умел. Несколько секунд они внимательно слушали и наблюдали, при этом оба не забывали осматривать всё вокруг. "Остановился", сказал перс, и действительно звук шагов пропал. Хотя Максим после слов напарника стал слышать и тяжёлое дыхание приближающегося человека. Сейчас оно почти прекратилось. Хотя Макс и продолжал напрягать свой слух до предела возможного. "Кто там есть, обзовитесь!" звонкий молодой голос раздался очень близко и совсем из другого места, откуда доносился звук шагов. Это могло быть уловкой, но Максим был пока новичком, хотя и провел в Стиксе уже некоторое время. «Я Макс, крестный Кикимор, идем с ТАП», громко ответил он, ожидая поплатиться за свою откровенность. «А кто еще с тобой? У него имени нет?» спросил голос опять из другого места. «Ты сам не хочешь сказать, кто такой?» К удивлению Максима его крестник вмешался в разговор, и дело наладилось. «Крот я! Крёстный Радужный! Рейдер! Мы из стабы Солнечной за хабаром ходили! Да вот не дошли! Помощь мне нужна! Я за это отблагодарю! Только до стаба доберёмся!» В очередной раз Максим был готов нарушить своё обещание и кинуться на помощь. Человеку нужна помощь, а это нужно сделать как можно быстрее. Так обстояло дело на земле 22 века. Но потом всё-таки смог пересилить свой порыв. Он давно уже не на земле. «Покажись, крот! А то непонятно, где ты там спрятался!» Перс продолжил разговор, за что Макс был ему очень благодарен. «Сил уже нет! Устал! Мне бы живчику!» Голос опять прозвучал, будто позади. Но на этот раз Максим смог услышать дыхание говорившего. Тот был метрах в пятнадцати от них и, похоже, владел даром изменять направление, откуда звучит его речь. «Выходи на тропу! Живчик сделаем!» Максим решил тоже поучаствовать в разговоре и замер, ожидая ответа. Несколько секунд ничего не происходило. Их собеседник то ли обдумывал предложение, то ли собирался силами. Наконец опять послышался шум шагов, и раздвигая кусты на тропинку немного левее их маленького отряда, вышел человек. Максим уже вовсю считывал его ауру, и ему не слишком нравилось увиденное. Там опять, как когда-то у кикиморы, были разорванные куски что означало серьёзные ранения, но его смутила не это. Часть была ярко-красной и чёрной, что свидетельствовало о злости, агрессивности и недоверии. Так я же получается, могу почти как ментад видеть ложь. Опять неуместные посторонние мысли пронеслись в голове у Макса, и он резко мотнул головой, пытаясь выбросить всё лишнее. Ну и где вы с Жевчиком? Крот сделал ещё несколько шагов, сильно припадая на левую ногу. Каждый раз, когда он делал шаг, лицо искажало гримаса боли, но никаких других признаков ранения не было видно. Максим посмотрел на своего спутника и тоже увидел на его лице сомнение. Персу явно что-то не нравилось в увиденном, хотя, скорее всего, видеть ауру живого существа он не умел. Держи его на прицеле, шипнул Макс крестнику и тихо, стараясь не шевельнуть ничего вокруг, начал сдвигаться левее примерно секунд 20 позднее и двумя громкими вопросами. Ну и где вы, от уже севшего прямо на трапу крота, Максим внезапно вынырнул из кустов и легко зашагал к такому странному гостю. Ну наконец-то. Я уже думал бросить и меня здесь. Человек не делал попытки встать, но почему-то засуетился, что-то извлекая из-под одежды. Макс насторожился, приготовившись ускоряться, но оказалось, что тот просто искал фляжку который и продемонстрировал. Вот. Постаи уже второй день. Ничего нет. Подтвердил свои слова пришлый, и Максим понял, что означают разорванные куски ауры. Спараное голодание. Ему уже рассказывали об этом, и в брошюре для новичков описывалось подобное состояние. Обычно иммунному требуется стакан напитка в день. Но в случае ранения, когда регенерация начинает работать бешеными темпами, потребное количество резко возрастает. И если не получить живчика вовремя, то начинается ухудшение самочувствия вплоть до полного прекращения функционирования организма. «Вот почему он такой слабый, что даже уселся на дороге», понял Максим и одним движением, сняв рюкзак с плеча, начал доставать оттуда фляжку, содержимым которой сам не нуждался. Хотя кое-какие ощущения, охватывавшие его после приема живчика, могли показать, что это не так. На мгновение отвлекшись на поиски напитка, Макс выпустил из поля зрения собеседника и не заметил, как в руке у того щёлкнул огонёк зажигалки. И тут же струя пламени, ярко-белый цвет которого свидетельствовал о высокой температуре, полетела прямо ему в голову.